Неожиданно пишущая машинка дала ему мысль составить новую записку для Министерства иностранных дел. В местечке переписчиков не было, во всяком случае, не было вполне надежных. Записку, написанную пером, министру было бы не очень легко прочесть. Тонышев написал в 20 об одном происходившем в Лондоне совещании, где между других дел обсуждалась будущая участь славянских народов австро венгрии газеты сообщили об этом совещании кратко докладов в министерство и его инструкции послам алексей алексеевич не видел кое что знал из писем сослуживцев но состав участников был ему известен и он приблизительно догадывался что могли думать грей никольсон делькассе и пока еще бессильные но много обещавшие эмигранты, как Масарик, Бенэш, и другие. Он сделал оговорку, касавшуюся своей недостаточной осведомленности. Несмотря на свою любовь к Вене и уважение к Францу Иосифу, Алексей Алексеевич в записке высказывался за расчленение Лоскутной империи. На Западе этот взгляд особенно горячо защищали Масарик и Бенеш. Некоторые другие склонялись к тому, что сохранение Габсбургской империи желательно, так как иначе ее немецкие земли рано или поздно воссоединятся с Германией. бенэш в разговорах высмеивал это мнение и объяснял его полным невежеством иностранцев. Тонышев был близок к этому взгляду, но носил некоторые компромиссные предложения. Из этих немецких земель Должно быть образовано австрийское королевство во главе с наследником эрцгерцогом Карлом. Кончины Франция Иосифа давно ждали со дня на день, а молодой эрцгерцог, наверное, удовлетворился бы сравнительно небольшим королевством. Можно было бы даже оставить ему и Венгрию. Эти католические страны с католическим королем составили бы оплот против Берлина. Все славянские земли, разумеется, должны были отделиться. Австрийская Польша, как и германская и русская, должны войти в единое королевство под скипетром Романовых. Хорватские земли отойдут к Сербии, а Чехия станет самостоятельной республикой. Алексей Алексеевич сочувствовал славянам, но к республикам у него не лежала душа. И ему не хотелось, чтобы совершенно сошла со сцены тысячелетняя Габсбургская династия. Кроме того, ему действовал на нервы Бенеш, которого он в свое время встречал. Это бывший школьный учитель, невзрачный, плохо говоривший по-французски человек, раздражал его своей необычайной самоуверенностью, честолюбием, ясно чувствовавшимся в нем желанием стать президентом Чешской республики. Либо первым старик Масарик мог ведь и умереть, либо в крайнем случае вторым. Константинополь с проливами по записке Тонышева отходил к России. Об этом у него в Москве выходили часто споры с Ласточкиным, который с раздражением доказывал, что турецкие земли, где никаких русских нет, России совершенно не нужны, что из-за Аи Софии турки все лягут костьми как русские люди сражались бы до последней капли крови за Кремль, и что вообще не нужны никакие аннексии. Достаточно глупо было и завоевывать в XVIII веке Польшу. В заключении записки Алексей Алексеевич доказывал, что изложенный им план найдет поддержку во Франции. Там тоже очень боятся возможного в будущем присоединения Австрии к Германии. В Англии? Будет и оппозиция, но часть министров на план согласится. Как и «Таймс» с могущественными лордом Нортклиффом и Уэкхэмом Стидом, и между тем поддержка «Таймс» имеет большее значение, чем мнение нескольких министров, на Певческом мосту существовали разные направления преобладало теперь то, которому идеи Тонышева, особенно Австрийское королевство, и ограничение числа республик были приятны. Записка Алексея Алексеевича показалась чрезвычайно интересной самому министру. Она имела неожиданные последствия. Министерство вытребовало Тонашева, и он был назначен посланником в одну из небольших нейтральных стран. Это государство само по себе не имело значения, даже не стремилось к этому, считаясь со старым положением. Счастливые народы не имеют истории. Но оно признавалось очень важным наблюдательным пунктом. И к тому же, или именно поэтому, как и еще две-три страны в Европе, кишело секретными агентами воюющих держав. Алексей Алексеевич обрадовался чрезвычайно. Помимо того, что ему надоела жизнь и служба на этапном пункте, ему предложили первый раз в жизни пост посланника, редко выпадавший дипломатом его возраста. И главное, он знал, что будет на этом посту очень полезен России. Правда, новый отъезд за границу должен был огорчить его жену. «Зато теперь опять будем вместе», — написал он ей. От Нины Анатольевны пришла сначала телеграмма, затем письмо. Она горячо его поздравляла, угадывала его настроение. Сердечно поздравляли и Ласточкины. Татьяна Михайловна только высказывала опасения. Опять этот переезд морем, подводных лодок у немцев все больше. Перед отъездом стал практический вопрос. Рубль понемногу падал предусмотрительно люди уже платили вместо 10 15 рублей и больше за фунт стерлингов. Дипломатам, уезжающим за границу, предоставлялись некоторые привилегии по вывозу денег или во всяком случае делались поблажки. Тонышеву было неловко ими пользоваться. Никакой революции в России он и не думал, хотя его сослуживцы уже почти открыто ругали императрицу. Но жалование дипломатам вообще полагалось не очень большое. Обычно они имели собственные средства. А теперь при росте цен во всех воюющих странах на одно жалование жить было бы совсем трудно. Он посоветовался с Ласточкиным. Дмитрий Анатольевич говорил неуверенно. Сам он фунтов не покупал и не верил, что они могут еще подняться в цене все же склонялся к тому, что не мешает Тонышеву при этом случае легально перевести часть состояния за границу и лучше всего в Англию. Уж фунты-то никак понизиться в цене не могут. Алексей Алексеевич откровенно поговорил в министерстве и перевел во франки, а не фунты, довольно значительную часть своего состояния. Ленин действительно был арестован австрийскими властями тотчас после объявления войны. Но за него хлопотали влиятельные социалисты, которых он прежде ругал крепкими словами. Вдобавок, власти, услышав об его взглядах, естественно, признали, что такого человека совершенно не нужно держать в тюрьме во время войны с Россией. Он был недели через две освобожден, ему с готовностью предоставили возможность переехать в Швейцарию. Близкий к нему человек говорил, что он был в те дни настоящим тигром. Разумеется, его ярость была главным образом направлена против социалистов всех стран. Он называл громадное большинство из них подлецами, лицемерами, лакеями, мерзавцами, архипошляками, изменниками, полуидиотами, сволочью. Свою программу выработал в первые же дни. Не верен лозунг мира. Лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую. Наименьшим злом было бы теперь и тотчас поражение царизма в данной войне. Ибо царизм в раз хуже кайзеризма», — писал он. Проклиная второй интернационал, призывал к созданию третьего. Требовал отказа от самого слова «социал-демократия». Надеялся, что солдаты повернут штыки против офицеров. В Швейцарии выступил на эмигрантских собраниях и всходил на эстраду, бледный как смерть. Тем не менее, он, как по другим, хотя исходным причинам, Муссолини в Италии, был в восторге от того, что началась Европейская война. Наконец-то монархии и их министры доставили нам сие удовольствие. Никогда еще надежда на социальную революцию не была такой настоящей, как теперь. Революция стала даже почти неизбежной. А она делала почти неизбежным его приход к власти. Правда, было это вечное несчастное почти исторических процессов. Но социологические законы Карла Маркса, притом именно в его толковании, были, разумеется, верными без почти. Если он в них когда-либо хоть немного усомнился, то разве лишь в самом конце своей жизни? До того они были совершенно незыблемой вечной истиной, иначе и жить ему не стоило бы. Однако он лишь очень немного мог сделать для приближения революции. Европейская война внесла в жизнь такую необычайность, какой в истории никогда до этого не было. Этой ее особенности, просто по исторической симметрии, должна была бы соответствовать и необычайность революционного действия. Но ее взять было неоткуда. Он мог делать теперь в Берне, в Лозанне, в Цюрихе, все переезжал. Лишь то, что делал прежде в Мюнхене, в Лондоне, в Женеве, в Париже, в Кракове. Что-то писал, что-то печатал, где-то выступал перед аудиториями в несколько десятков человек. Теперь и это было труднее, чем прежде. Полицейская слежка везде была сильнее, письма вскрывались, писать в Россию надо было гораздо осторожнее. И главное все же, не было денег. То есть, как прежде, и не было их, и они были. Он сухо, многоуважаемый, написал Максиму Горькому. Предложил ему для легального издания какую-то брошюру. В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке, и потому просил бы, если это возможно и не затруднит вас, чересчур ускорить издание брошюры. Вскоре затем известил Энессу Арманд. «Рукопись моя об империализме дошла до Питера. И вот пишут сегодня, что издатель, и это горький, о теленок, недоволен резкостями против, кого бы вы думали, Каутского, хочет списаться со мной. И смешно, и обидно. Вот она судьба моя. Одна боевая компания за другой» против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и так далее. Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на мир с пошляками. О своем безденежье писал людям, которых тогда любил и от которых никак денег ждать не мог. О себе лично скажу, что заработок нужен, иначе прямо поколевать ей-ей. Дороговизна дьявольская, а жить нечем. Вероятно, говорил правду. Но вместе с тем он и теперь что-то печатал, что-то пересылал, что-то брал из партийной кассы для себя и окольничьих на жизнь. Рублей по тридцать или пятьдесят в месяц. Еще в ту пору, когда он находился в Кракове под арестом, лорд Китченер сделал свое нашумевшее предсказание. Война продлится три года. В Швейцарии оно, разумеется, стало Ленину известным и произвело на него впечатление. Он ненавидел генералов почти так же, как ненавидел членов второго интернационала, но хороших специалистов ценил и к их мнениям прислушивался. Чувства у него были двойственны. Чем дольше продлится война, тем больше шансы революции. Но неужто три года ждать? Он мог умереть до этого, так революции и не дождавшись. Ненависть, всегда занимавшая огромное место в его жизни, теперь просто переполняла его душу. Люди, даже самые преданные сторонники, становились ему все противнее. Почти все, кроме Инессы и жены. Этот резервуар ненависти он целиком перевез в Россию в 1917 году. Нередко говорили и писали о нем позднее, будто он в душе был добр, будто хотел ограничить террор и прикрикивал на людей, злоупотреблявших казнями. То же самое когда-то говорили и продолжает писать по сей день о Робеспьере. В обоих случаях это было неверно. Оба они, в отличие от Сталина или Гитлера, иногда проявляли что-то отдаленно похожее на гуманизм, на котором в молодости воспитались, то есть часто о нем читали и болтали. Но это были исключительные случаи, не более частые, чем такие, например, у Стеньки Разина. Чаще они прикрикивали нас подручных за снисходительство.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 и особенно в Питере, пример которого решает. Привет, Ленин. Вероятно, испугался из-за себя, хотя вообще не был бы излив. Разумеется, было бы невозможно, чтобы кто-либо совершил покушение на его жизнь. Окольничая с полной готовностью исполнили его приказ о массовидной кровавой расправе. Редактор собрания его сочинений в примечании к этому его письму кратко и деловито добавляет «За белый террор против большевиков, по инициативе рабочих масс, эсеры были подвергнуты красному террору и разгромлены во всех сколько-нибудь значительных пунктах Центральной России».